Глава вторая. Меня не похитили. Это хорошая новость, а плохая даже не знаю, как сформулировать. Только начинаю об этом думать, сразу поднимается трясучка, мысли путаются, хочется заснуть и не проснуться. Я очнулся в чужом теле. Дверь в кубрик оказалась сбита из грубых досок, между которыми можно было просунуть палец. Как только рассвело и тьма чуть-чуть рассеялась, я опустил взгляд и увидел огромные черные ноги, руки, плоский живот кубиками. Грудные мышцы поражали. Шварценеггер обзавидуется. Бицепсы тоже натуральные банки, а-ля мечта культуриста. Итак, я негр, самый натуральный. Ощупал волосы, кучерявые, короткие. На макушке запекшаяся кровь. Но рана не прощупывалась, скорее всего, какое-то рассечение. Даже не болит уже. Правда, губы подкачали. Совсем не вареники. На этом осмотр не закончился. Заглянул я и под набедренную повязку, в которую был обряжен. Тем более природа звала к туалетному ведру. Тут все тоже было сильно больше нормы. Из минусов у меня отсутствовало несколько зубов во рту. Выбили или сами выпали? Я немного покричал в щели двери, но ответом мне был только плеск волн, дописк、да、крыс. Вот и вся коммуникация. В животе уже прилично так тянуло, я понял, что не отказался бы от огромного сочного стейка. Эту гигантскую тушу уже надо как-то питать. Плюс вода. Пол царства за чашку чая, стакан сока, да что угодно, готов выпить. чтобы занять себя хоть чем-то и окончательно не впасть в черную депрессию в купе с серой меланхолией, попытался разогнуть звенье цепи. Хрен там, кандалы были сделаны на совесть, но и сила пальцев впечатляла. Я легко отколупал от досок двери несколько щепок, поковырял ими в замке. бесполезно. Во-первых, замок был какой-то хитрый с извилистой горловиной. Во-вторых, я чувствовал себя в новом теле. Как-то неуверенно координация моментами пропадала, опять сильно начинало биться сердце и перед глазами все плыло, будто мультик со стороны смотрю. Пока возился, раздались шаги, дверь открылась. Внутрь зашел невысокий крепкого телосложения мужчина с обветренным лицом. Его черная борода и волосы давно не видели ножниц и бритвы. Одет он был очень просто, кожаные штаны. И расстегнутая жилетка на голое тело. В ухе я увидел золотое кольцо. Ах да, еще простой деревянный крестик на груди, католический, без дополнительной перекладины. В руках посетитель держал кружку и тарелку, тоже деревянные. Я попытался вскочить, но ноги предательски меня подвели, грохнулся на пол. Вот чепорка про это. Бородач поставил тарелку и кружку на пол, развернулся, чтобы уйти. «Подождите!» — закричал я, опять пытаясь встать. «Стойте же! Где я? Кто вы?» «Кэтипа де лангвем ступида эсса!» Тверь захлопнулась, лязгнул замок. А я понял две вещи. Со мной говорили по-португальски или по-испански. Лингва ступида эсса. Это же почти ступид по-английски, то есть глупый. И второе, меня очевидно обругали дураком. Я заглянул в тарелку. Там была рисовая каша на воде. В чашке обычная вода, подкрашенная вином. Есть, видимо, предполагалось руками. Потянулись длительные часы ожидания. Голода кашей я, разумеется, не утолил, только раззадорил желудок. И кружка воды, увы, от жажды не избавила. Ближе к вечеру в моей камере появилось новое действующее лицо: высокий статный священник в оранжевой сутане с замысловатым серебряным крестом, даже распятым крестом поверх. И опять я почему-то не удивился: ноги Иисуса были прибиты вместе. Точно имею дело с католиками. Волосы священника были подстрижены под горшок. Борода испанка также знала бритву и ножницы. Визитера сопровождали два лысых японца неопределенного возраста. Лица печеное яблоко, но одежда хорошая, шелковая, кимоно, косодо и хаури верхний жакет. В руках у одного плетеный короб. На ногах? Да, такое я видел только в исторических фильмах. Шлепанцы гета. Вот симеентенди. Обратился ко мне священник. Японцы сморщились от запаха, переглянулись. И тут у меня хватило ума промолчать. Я осторожно встал, скрестил руки на груди. Как вести себя совершенно неясно. Португальского, испанского или итальянского я не знал. Говорить на английском? А вдруг этим я еще больше ухудшу свое положение? Или может по русски? Вот смиентенди я суф! Ага, обращается по имени. Значит, я какой-то ясув. И говорит так раздраженно, сверкая глазами. Помолчу-ка еще разок, сделаю вид, что совсем ничего не понимаю. Священник повернулся к японцам на корявом, ужасном японском произнес. Он ударится головой и забыл все слова, что учил на моем языке. Лечить. После чего резко развернулся и вышел. Конусиан сегодня злой, произнес правый, ставя короб на пол. Очень злой. Пришло письмо от Аттама Сама. Сразу как прискакал гонец, священник сильно ругался. Левый подошел ко мне ближе, сморчился. Ты посмотри на эту огромную черную обезьяну. Как же он воняет! Знаком врач мне показал, чтобы я наклонился к нему головой вперед, что я исполнил медленно и с достоинством. Рану в волосах начали промывать водой, потом сыпать и втирать какой-то порошок. Выстригать место никто не стал, а я помолился всем богам, чтобы японцы не занесли в рану грязь или бактерии. Пока шли процедуры, врачи болтали между собой обо всем подряд. Их японский язык имел архаические слова и фразы, но в целом был понятен. Из разговора я узнал сразу несколько вещей. У всех варваров огромные члены, и их можно показывать за деньги, а эту обезьяну меня просто нужно демонстрировать за огромные деньги. Народ будет думать, что я демон оони, и будут валом валить на представление. Второе, я в прошлом. натуральном, средневековом. Об этом говорило многое, но только сейчас у меня все щелкнуло и сложилось в голове. Старомодная традиционная одежда, разговоры про даймё Атомо. Какие князья? Их уже века два или три, как нет в природе. Понимание своего попадалова пришло так резко, что я опять чуть не упал. Врачи, которых звали Кацурагава Хосю и Сакайи Такурей, Даже попридержали меня за руки, усадили на тюфяк, дали выпить зеленого чая, который был во фляжке тыкве одного из них. Я выпил все махом, даже не задумываясь, и остро жалел, что тут не сока или что-то покрепче. Мне сейчас не помешает. Один плюс всей этой истории — я теперь не подросток, и мне можно алкоголь. В этом месте я засмеялся. Да так сильно, что врачи испугались моего сатанинского хохота, попятились к двери. В него вселился демон? Да он сам демон, гося. Японцы в четыре руки подхватили короб, смылись из каморки, забыв запереть дверь. Я с трудом встал, вышел, позвякивая кандалами наружу. Узкий коридор, еще один. Дошел до приоткрытой двери и попал в трюм. Он был темным, влажным и тесным, целиком заставленным мешками, бочками и деревянными ящиками с выжженными символами, зафиксированными у бортов сетками. Оглянувшись и никого не обнаружив, я зацепил пальцами крышку одного из ящиков, приподнял ее. Ого! Упакованная в промасленную бумагу и опилки ружье, точнее мушкета или аркибусы. Присмотрелся. Фитиля нет, зато есть колесцовый замок сверху. Приклад какой-то странной, необычной формы. Есть сложенная посередине тренога подставка. Перешел к следующему ящику. И тут мушкеты. В мешках хранились свинцовые слитки, в бочках — порох. Похоже, я открыл какой-то важный секрет португальцев, о котором явно знают немногие. Попятился прочь, размышляя, что мне теперь делать: возвращаться к себе в Кубрик или... Судьба сама приняла решение за меня. В первом коридоре я повернул не в ту сторону, попал на лестницу, которая шла вверх. Услышал, что сзади кто-то топает, быстро взлетел к солнцу и морскому простору. Лестница вела на палубу судна. Эй, Макако, окей, вот сиеста Фазендааки. Солнце ударило по отвыкшим от света глазам, я поднял руки к лицу, но успел заметить знакомого моряка с золотой серьгой в ухе, что приносил мне еду. Он стоял на палубе возле мачты, уперев руки в бака. За поясом у него висела плетка, которой мне и досталась по лицу, как только я попятился прочь и уперся во вторую мачту. Хорошо, что смог закрыть голову руками, но кончиком плетки, в которой было вшито что-то металлическое. Мне рассекло лоб, полилась кровь. На автомате, не задумываясь, я пнул обидчика ногой в живот, и только тут понял, какой силой обладаю. Моряка, как из катапульты, отбросило к центральной мачте. Он заорал от боли, скрючившись и перекатываясь по палубе. На его крик наверх высыпала еще с полдюжины матросов, невысоких, чернявых, сплошь бородатых и полураздетых. Не раздумывая, они бросились на меня всем скопом. Первого я встретил размашистым ударом кандалами, благо длина позволяла. Второго опять пнул прямым майягере, попал в грудь. Моречка унесло к любителю золотых украшений. И тут мне прилетело в голову слева, а справа сразу двое схватили за шею и руку. Рывком сбросил их захваты и пошел на пролом. Кто-то подставил мне подножку. Я повалился на палубу. На меня сразу носили трое. В очередь Сукины дети. В очередь. Я ревел, словно медведь, на которого напала стая собак. Удалось встать под градом тумаков, повторно сбросить морячков с себя, и тут по макушке прилетело капитально. В голове словно взорвалась граната. Наступила спасительная тьма. Над портовым городом светило яркое солнце. Свежий ветерок нёс на берег соленый запах моря. За высокими стрельчатыми окнами базилики чирикали радостные птички, которым не было дела до судьи п мира. Пожилой монах в чёрной рясе, склонившись над листом бумаги, медленно выписывал угловатые буквы латинских слов. Увидев, с какой легкостью можно вырастить плоды христианской веры в душах людей в этих землях, Не будет неуместным написать во все главные университеты христианского мира, чтобы очистить нашу совесть и озадачить их разум, поскольку с помощью их многочисленных достоинств и знаний можно было бы излечить столько зла, обратив множество неверующих в веру их создателя, искупителя и спасителя. Мы обращаемся к ним как к вышестоящим и как к священникам. желая, чтобы видели они в нас рабов и детей Господа. плоды, которых можно здесь достичь с их помощью и благосклонностью велики. и пусть те, кто не может сюда прибыть, помогали бы тем, кто вызвался во славу Господа и во спасение душ, участвовать в величайшем духовном утешении и удовлетворении, которых мы по счастью удостоены. И если готовность этих земель принять христианство так велика, как нам кажется, то мы не замедлим отдать должное Его Святейшеству, потому как он является представителем Иисуса Христа на земле и пасторем тех, кто в него верит, а также и тех, кто расположен к тому, чтобы познать Своего искупителя и спасителя и перейти под Его духовное руководство. Мы не забыли написать и всем преданным и святым монахам, которые оживут желанием прославить Иисуса Христа в душах Его незнающих, и сколько бы миссионеров не приехало сюда, чтобы осуществить свое желание. Найдется место для всех в этом великом королевстве и в другом, большем, в Китае. А сюда, в Ниппон, можно ехать, не опасаясь получить плохой прием, как от китайцев». Да будет сохранено правление императора, который мы надеемся по воле Божьей станет нашим другом, и мы с легкостью добьемся от него заверений в его дружбе. Мы очень надеемся, что если Господь Бог даст нам еще десять лет жизни, мы увидим величайшее событие в этих землях для тех, кто из Европы прибыл, и для тех, кого Бог в этих землях подвиг к познанию Его истинного учения. И к тысячу пятьсот восемьдесят первому году от Рождества надеемся скромно написать вам о том, что сделано в Мияка и в университетах, чтобы Иисус Христос стал там известен. В этом году два бонзы поедут в Индию. Они обучались в университетах Банду и в Мияка, а с ними поедет много других японцев, чтобы изучать нашу святую веру. С юпериор и испанской миссии в Японии Луис де Альмейда отложил перо и устало облокотился о край полисандрового стола. Прожитые годы давали о себе знать, и с каждым днем это чувствовалось все сильнее. Он еще раз перечитал свое послание папе Григорию XIII, который внимательно следил за действиями ордена на краю айкумены. В этот момент перед ним бесшумно появился слушка. в простой рясе и услужливо склонился перед главой католической миссии. «Э-э, брат Гильермо?» — полувопросительно сказал Луиш. «Истинно так, ваше преподобие. К вашим услугам. У вас превосходная память», — подобострастно произнес Слушка. «Не старайся льстить мне, Гильермо», — усмехнулся Сьюпериор. «Надеюсь, пока я еще правильно оцениваю свои способности». Но вот возраст дает о себе знать. Впрочем, оставим это. Ты что-то хотел мне сказать? Мальчишка Йосио, сын садовника, прибежал из порта. Только что в Нагасаки пришла Каракка, Санта-Катарина. Доброе вести. К нам прибыл генерал-викарий Восточной Индии. Распорядись приготовить все для достойной встречи. — Слушаюсь, ваше преподобие. Луиш встал и прошествовал в жилые покои, где, не торопясь, принялся приводить себя в порядок. Умылся, глядя в отполированный лист меди, подстриг седую бороду. Внезапно в окно ворвался шум со двора, ржание лошадей и скрип колес. — Ну вот и Александра приехал, — подумал Сьюпериор с облегчением и отправился встречать долгожданного гостя. «Дорогой Александра», — начал разговор Луиш, когда они после должных приветствий уселись за стол. «Рад видеть тебя в добром здравии. Надеюсь, путешествие было приятным?» «Мерзкое ощущение, друг мой. Проклятая качка. Из трюма вечно несет какой-то вонью. Повсюду сырости шмыгают крысы. Возле Сяудундау попали в шторм. Чуть не потонули. Два дня ставили запасную мачту. Какое счастье, что под ногами вновь твёрдая земля!» Слушки принесли зелёный чай, блюдо с фруктами. А слава богу, всё позади, и никто не пострадал. «Увы, после шторма вспыхнули огни святого Эльма, весь корабль о кутале и всполохи на полнеба!» «Ты ошибаешься, на самом деле это не огни святого Эльма, а южное сияние «Аурора Аустралис». Попробуй до минус вот это. Луиш взял крупный мандарин, начал его очищать. Называется по японски накадзима микан. Очень сладкий необычный фрукт. Да хоть само полярное, будь оно трижды не ладно. Из-за него сошел с ума мой раб Иисус. Да что ты говоришь? Закатил глаза и с размаха ударился головой о палубу. Алисандро взял дольку мандарина, попробовал, довольно улыбнулся, взял еще одну. Пытались его поднять, взгляд совершенно безумный, лапочить что-то по-своему, непонятно. Такое впечатление, что абсолютно забыл португальскую речь. Стал буйным, бился головой о стену. Пришлось заковать в кандалы и запереть в трюме. В порту проездом оказались два японских доктора. Я позвал их посмотреть Иисуфа.、Mm, Всё бесполезно. Даже ещё хуже стало. Дураки забыли запереть дверь, так раб вырвался из тюряма и устроил драку с матросами. Как интересно! И что же было дальше? Да ничего интересного. Был изрядно бит, закован в ножные кандалы, валяется в тюреме караكي. Двух матросов почти покалечил. А я совершенно не представляю, что мне с ним делать. А приведи к его ко мне завтра. Говоришь нег рубился головой о стену? Очень любопытно будет взглянуть. Я знаком с обрядом экзорцизма. К тому же являюсь доктором медицины. Думаешь, сможешь его вылечить? Я вообще-то у самого великого парадельса учился. Твой пароцельс, откровенно говоря, был бабник и хороший пьяница. А кто не пьет? Назови. Нет, я жду. Луиш, ты ждешь не напрасно. Пять бочек настоящего портвейна из Порту уже разгружают на пирсе. Я должен это увидеть. Бог услышал мои молитвы. И изуиты вышли на центральную улицу Нагасаки. Неторопливым шагом направились в порт. Вокруг кипела жизнь. Грузчики катали бочки, рыбаки тащили вечерний улов. Навстречу священникам выплыла, по-другому и не скажешь, разодетая женщина, дама, юдзё. Девушка благоухала сандаловыми духами. В ее высокую и защерченную прическу было воткнуто сразу полдюжины необычных заколок в форме бабочек. Сопровождали ее сразу двое слуг. Один из которых носил зеленый зонтик. Дон Альисандра поклонился первым, размышляя, что понадобилось такой женщине в Нагасаки. Святой отец произнесла она на корявом португальском. Госпожа Нарико, Луиш протянул руку для поцелуя, перешел на японский. Позвольте представить вам Дона Альисандра, смиренного викария Святой нашей матери Церкви. Священник заметил, что бант ее пояса вызывающий повязан спереди. Дон Альесандро вчера прибыл к нам из Макао, продолжил Дон Луиш, тут же переводя для Валиньиано. Ах, как любопытно! От нежного голоса нареко Альесандро пробрала дрожь. Он сложил руки в молитвенном жесте, произнес про себя и не видя на свое искушение. Пожалуйста. «Навестите меня в чайном домике. Очень хочется узнать, как живут за морем». Юдзио поклонилась, царственно повернулась и проследовала по главной улице квартала. Путь перед нею очищался, словно сам собой. Де Алмейда озабоченно посмотрел вслед. «Юдзио первого класса в этой дыре. Боюсь, Александра, это шпионка Франсиско». «Дай мё атома?» «Да, такая шлюха берёт полкабана за одну ночь». «Полкабана — это сколько?» «Золотая монета весом треть унции города Труа». «Прилично. За такую цену в Нарбонне можно снять весь портовый бордель со всеми шлюхами». «Как интересно», — Луиш удивлённо посмотрел на Алессандра. «Откуда тебе известны нарбонские расценки?» разумеется, после исповеди нарбонских грешников. И что же она вытворяет за такие деньги? Луиш пожал плечами. Поговаривают, что раз в три года высшая школа куртизанок в Гион совершает обряд принятия учениц в высший ранг таю. Главное испытание состоит в том, что девушка, претендующая на доступ к сокровенным тайнам школы, на власти над мужчинами. должна проявить высшую доблесть — переместиться из киота в нара без насильщиков, не выходя из насилок. Правда ли это, я не знаю, но вообще я восхищен. Вот Амоа прислал к нам очень ценного шпиона.